Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру Глава тридцать пятая. Небесная алебарда. «Этот холод необычный. Ты всем телом ощущаешь, как твоя кожа покрывается тоненькой коркой льда. Эта каменная стена не пускала людей внутрь. Не знаю, что там может находиться», — немного подумав, сказал Ессен Хэ. «Может, мы зайдём и посмотрим?» Ся Юнин и Ань Сююнь переглянулись, слегка испугавшись. Они не знают, что может находиться в этой пещере. А всё же зайдём и посмотрим. Если что, быстро уйдём. После недолгих размышлений произнесла Ся Юнин. Она перешагнула через обломки каменной стены и пошла вперёд. То, как может пройти вперёд и разведать дорогу практикующий драконье боевое искусство, не удастся сделать практикующему огненное боевое искусство и практикующему звездное боевое искусство. Есин-Хэ помог Ань-Сю-Июнь пройти внутрь пещеры. Идя по длинному туннелю, больше 10 метров, ощущая зверский холод, Есин-Хэ непрерывно использовал силу звездного светила и отправлял ее Ань-Сю-Июнь, чтобы было не так страшно. Ань-Сю-Июнь на четвертом уровне, практикующего огненное боевое искусство, а Есин-Хэ всего лишь на третьем уровне, практикующего звездное боевое искусство. Однако она его постоянно обременяет, поэтому она извинилась перед ним. Почувствовав зверский холод, вся Юйнин задрожала. Обернувшись назад, она посмотрела на Есин Хэ, который осторожно поддерживал Ансю и Юнь, боясь, что она может упасть. К тому же он непрерывно передавал ей силу звездного светила, чтобы она не замерзла. Это ей не понравилось. Есин Хэ так хочет содержать Ансю и Юнь, а она идет, дрожа от холода, и совсем не обращает на него свое внимание. «Есинхэ, почему ты меня игнорируешь? Я тоже замерзла. Скоро в льдинку превращусь. Побыстрее дай мне силы небесного света!» Сказала рассерженно Ся Юйнин и остановилась. «А?» Есинхэ застыл от удивления. Он помогал согреться только Ань Сюэ Юнь. «Теперь надо и Ся Юйнин согревать. Их двое, а я один». Есинхэ немного подумал и сказал. «Хорошо». Ся Юйнин, покраснев, взяла левой рукой руку Е Синхэ. Ань Си Юнь от удивления раскрыла глаза. Она очень хорошо знает Ся Юйнин, и она никогда парню и слова доброго не скажет. А сейчас по своей собственной инициативе взяла за руку Е Синхэ. Это выходит за рамки воображения. А вчера ночью я что-то пропустила? В виде, как отношения между Е Синхэ и Ся Юйнин изменились. Ань Си Юнь успокоилась. В конце концов, она не хочет, чтобы между ними были разногласия. Если Есин Хэ станет другом Ся Юй Нин, то получит ее покровительство, и когда они вернутся в Небесную Звездную Академию, Лян Юй больше не сможет беспокоить его. Хотя она думала, что все это ему только на пользу, почему тогда так грустно и неспокойно на сердце? Они втроем прошли длинный тоннель в пещере, и вдруг их взору открылась комната. Они как будто попали в совсем иной мир. Эта комната размером в несколько десятков метров. Внутри комната покрыта льдом. Не знаю, что освещает пещеру, но здесь сияют разноцветные лучи. В этой комнате так прекрасно, что аж дух захватывает. В центре комнаты имеется ледяной водоём, окружностью примерно в 2 м, от которого исходит холодный воздух. Над этим ледяным водоёмом что-то висит. Вокруг этого предмета туман, поэтому его плохо видно. Что это? Недоумевая, спросила Ань Сюэ Юнь. «Почему над ледяным водоемом туман? И что там такое висит? Невозможно разглядеть!» Ань Сюэ Юнь никак не могла понять, что это за предмет. Ся Юй Нин нахмурила брови. По ее выражению лица можно было прочитать, что она насторожена. Этот предмет, висящий в воздухе, выглядел, будто живое существо. Ся Юй Нин ощущала, будто она перед лицом очень сильного врага. А еще в этой комнате зверский мороз поэтому ее боевая мощь ослабла больше, чем наполовину. Есин-Хэ глубоко вздохнул, а затем с помощью звездного зрачка выстрелил золотым цветом. Таким образом он развеял туман, и Есин-Хэ теперь мог отчетливо видеть этот предмет. «Это не живое существо. Это небесная алибарда!» Примещание переводчика. Древнее оружие, соединяющее в себе клевец и пику. Длинная древко с топоровидным лезвием, заканчивающейся заострённым наконечником. Конец примечания. Эта алебарда очень изысканная и блестит как жемчуг. Она великолепна. То, что сейчас чувствовалось героем, невозможно описать. Длинною эта алебарда 2 м, вокруг неё пугающая атмосфера. Она виднеется из тумана. Такая изящная. Вам не нужно бояться. Это не монстр, это небесная алебарда, произнёс Гесинх. Он почувствовал, что Ань Сюи Юнь и Сяо Юйнин очень напряжены. Они крепко схватили его за руки. "Небесная алебарда? А ты сможешь забрать её отсюда?" удивлённо спросила Сяо Юйнин. "Э-э, я могу попробовать", улыбаясь, ответил Е Синхэ. "Вы оставайтесь здесь и пытайтесь сохранить своё тепло, а я пойду и попробую снять его", сказал Е Синхэ. "Будь осторожен", обеспокоенно произнесла Ань Сюи Юнь. «Не беспокойся, не должно быть никаких проблем!» Смеясь, он отпустил руки Аньсю и Юнь и Ся Юйнин и, и отправился к небесной алебарде. Расстояние до небесной алебарды близкое. Пока Ейзин Хэ шел, он ощутил холод, пронизывающий его до костей. Он нахмурил брови и применил силу звездного светила. После этого холод уменьшился, и он пошел брать небесную алебарду. Уверев, что Ейзин Хэ входит в туман, Ань Сью Юнь и Ся Юй Нин невольно взялись за руки. «Как же холодно!» Ань Сью Юнь тряслась от холода. Без силы звездного светила Е Син Хэ она ощутила зверский холод и была не в состоянии противостоять ему. Даже Ся Юй Нин очень сильно замерзла. «Не знаю, как там Е Син Хэ? Справится ли?» «Они так долго сопротивляются этому холоду!» Е Син Хэ в тот момент, когда он схватил небесную алебарду, почувствовал, как пальцы на правой руке покрылись льдом, а затем и предплечье. Спустя секунду уже вся рука была покрыта льдом. Невыносимый мороз. Есинх был сильно удивлён такому исходу. Не стоит бояться, он недолго пробудет в замороженном состоянии. Есинх глубоко вздохнул, и его энергия, находящаяся чуть ниже пупка, начала очень быстро вращаться и противостоять морозу, отчего начал таять лёд. Холод постепенно ушёл, и Есинхэ с облегчением вздохнул. Сосульки на его теле очень быстро разбились и разлетелись во все стороны. Он крепко схватил небесную алебарду и начал передавать в неё силу небесного светила. Есинхэ, дрожа, держал небесную алебарду. Очень мощная сила. Есинхэ почувствовал, как его рука онемела. Сила небесной алебарды выходит за пределы его воображения.